Глава 24. Понедельник, 25 октября. День. И Изавель меряет шагами фойе, прокладывая себе тропинку от библиотеки мимо парадной лестницы до кабинета Квини и обратно. При этом она сердито поглядывает на отмытый до блеска дом, который, на её вкус, выглядит теперь совсем уж неприлично. Вчера, как настояла Квинни, они тут всё тёрли и мыли. В результате многочасовой уборки пауки были вынуждены свернуть паутину и отправиться куда-нибудь подальше. С помощью заговоров ведьмы вернули на место оторванные обои, поколдовали с сыростью и плесенью, всё подсушив и подвергнув процедуре омоложения. И Изабель терпеть такого не может. Ей больше по душе атмосфера благородного уединения. Всё это делалось ради Руби, но и Изабель уверена, что и ей такое не понравится. Пусть Урсула для Руби самый близкий друг, зато на Парус и Изабель они много и от души безобразничали. Обе они несколько выпадали из коллектива, за что и симпатизировали друг другу. придаваясь невинному хулиганству и искренне поддерживая всякого рода бунтарство, это касалось и людей вообще, и того, что они творили с домом. Только теперь, когда Руби возвращается, чтобы спасти их всех, спасти поместье, и Эзавель вдруг понимает, как скучала по этой дружбе, по родственной душе, понимает важность их отношений. Что уж там говорить, Без Руби и Изавель совсем потерялась. Она была для неё зеркалом, в которое всегда можно было посмотреть и понять, кто ты такая. Нет, конечно, все эти годы и Изавель старалась поддерживать в сёстрах бодрость духа. Она устраивала распитие коктейлей, купание голышом. а ещё всякие ведьминские шалости в лесу во время солнцестояния, равноденствия и полнолуний. А несколько месяцев назад и Изавель настропалила всех поиграть вечером в покер на раздевание. Правда, всё кончилось не очень хорошо. Айви простыла, а Квинни чуть не сгорела, так как сидела слишком близко к камину. Нет, стареть благопристойно — это скука смертная. нужно стареть с огоньком, так чтоб дым столбом и тогда будет чем гордиться. И теперь, когда Руби возвращается, и Изабель мечтает встряхнуться, заново открыть в себе бунтарку, которой надоела рутина. Разве их жизнь не превратилась в хорошо отрепетированную пьесу, когда все выходы заранее расписаны, каждый знает на зубок свою роль и ни в коем случае не отходит от сценария. И ещё. Руби единственный человек, способный освободить Изавель от назойливых мыслей про Артемиса. Этих бесконечных мешающих ей жить фантазий о том, чтобы первый раз в жизни по-настоящему полюбить мужчину. Взять хотя бы, чем обернулась великая любовь для Руби, когда она ослабила бдительность, поверив в счастливый конец. Прервав размышления Изавель, По лестнице в фойе поспешно сбегает Айви. Как всегда, после работы в оранжерее она выглядит чёрти как. Балахон в мульче, на переносице красуются чёрные полосы от того, что она постоянно поправляет грязными руками очки. Сегодня седые волосы Айви украшены непривычными тёмно-розовыми камелиями, а пурпурными орхидеями, любимыми цветами руби. Кажется, машина подъехала. Айви вытягивает шею, прислушиваясь. Да нет, вроде. На всякий случай Изабель поправляет свой кожаный лиф на шнуровке и открывает дверь, чтобы проверить. Никого не увидев, она со вздохом закрывает её. Из библиотеки к ним выходит Табита. Она шевелит губами, но, конечно же, услышать её невозможно. Ведьмы машинально поворачиваются к виджет, которая, предваряя появление своей хозяйки, уже уселась на жёрдочке. А вдруг что-то случилось? сипло произносит ворона. Вдруг она не приедет. Урсула утром снова гадала на картах, и они опять сказали то же самое, отвечает Айви, считая тему исчерпанной. Может, я и ошибаюсь, говорит Изавель. Но вам не кажется, что в последнее время Урсула какая-то не такая? Какая не такая? Хмурится Айве, облизнув палец, и Изавель стирает грязь с её носа. Ну, как будто она не в своей тарелке. Она пропустила два проникновения в наш дом, а когда в субботу протрубила тревогу, то опять что-то не договаривала. Вам не кажется, что она стала с нами не очень-то откровенна? Изабель явно попала в точку, потому что Айви не набрасывается на неё с возражениями. Она хочет сказать что-то, но с улицы доносится шуршание шин и урчание мотора, характерное только для их Кадилака. Это они, вскрикивает Изабель. Сторона треугольника с тремя женщинами, составляющими его углы, начинают потрескивать. Воздух буквально наэлектризован эмоциями. Давно такого не было, и женщины обмениваются улыбками. Улыбается даже темпи, обычно распространяющая вокруг себя волны негатива. Это только виджет озвучивает её мысли милыми фразочками. При исполненной порыва, тем не менее, все остаются на местах. Виджет тоже замерла. Её глаза кажутся чёрными блестящими бусинами, пришитыми к плюмажу на бальном платье. Все присутствующие прекрасно понимают, что, когда кто-то уходит, в памяти сохраняется та былая картинка, подобно полароидному снимку, на котором каждый человек остаётся таким, каким он был на тот момент. Но время неумолимо, и ничто не остаётся неизбыльным, ни горы, ни береговые линии, и уж тем более люди. И почти всегда, когда кто-то возвращается, он уже не тот, что прежде. Равно как и те, что остались ждать, они также подвергаются эрозии. Всего на свете касается патина времени. даже если человек простоял все эти годы на старом месте. И больше всего трансформации подвергаются те, что чувствовали себя брошенными и покинутыми. 33 года назад, до того, когда всё пошло наперекосяк, все женщины твёрдо верили в надёжность своих сестринских уз. А потом была застрелена Тебби, а Рубби — увели в наручниках. Она так убивалась, пытаясь прорваться к двум мёртвым телам под простынями, которых санитары загружали в скорую. Крепкие, как цепи узы, на поверку оказались хлипкими, как паутина, которую можно смахнуть одним движением руки. Как думаете, сильно на неё отразилась тюрьма? Спрашивает Изавель. Понятия не имею, но скоро узнаем. Голос Айви дрожит, а у Изабель от волнения подкашиваются ноги. Да, Руби вернулась, но и Изабель чувствует, что произошло что-то необратимое. Именно поэтому всех обуял ужас. Возможно, потеря поместья из-за бредa Гэдни и его приспешников. ничто по сравнению с утратой их сестренства а значит и самих себя богиня тому свидетельница больше всех уже пострадала рубец отобитый но то ли ещё будет гримуар поместье муншайн натуральный лубрикант богиня любви рецепт и изовель ингредиенты Четверть чашки фракционированного органического кокосового масла. Четверть чашки сока алоэ. 6 капель эфирного масла иланг-иланг. 2 -иланг. капли эфирного масла чёрного перца. 2 капли эфирного масла мяты перечной. 2 капли облепихового масла. Утвори стеклянная банка. Способ приготовления. Поместите все ингредиенты в стеклянную банку и хорошенько встряхните. Держите в спальне под рукой. Используйте, по желанию, в момент любовной близости или эротического массажа. Горячий мой вам совет. Подойдите на лубрикант, тогда он возземеет поколевывающие действия. Вы потом точно будете благодарить меня за подсказку.